Глава восьмая. Возвращение в столицу. Когда мы вернулись в деревню, там нас ждали сестра Килкиера Тиана и её служанка Лизат. Я-то думал, что привычным к роскошной жизни девушкам будет ужасно тяжело в таких условиях. Но, похоже, они наслаждались жизнью здесь. Особенно Тиана. Она была куда как жизнерадостнее, чем обычно. «Я тут столько всего весёлого успела перепробовать». Переполненная чувством выполненного долга, она улыбалась довольнее обычного. Услышавшее это, Лиза запаниковала. Ей должно было присматривать за госпожой Тионой, но никаких проблем не было. Странным направлению её беспокойство распространяется. Тиона сказала, что ей было очень весело. А вот Лизу волновало то, что ей не приходилось выполнять свои обязанности. Жизнь в деревне сложная, Лизат была всё в делах. Ей некогда было присматривать за Тионой. Но это и понятно. Деревня Нба была действительно глубинкай даже по сравнению с деревней Тарос. Вся их работа строилась на человеческой силе. Деревенские были крепкими ребятами, но для городских жителей это была тяжёлая работа. И успевшую насладиться всем этим тяну, нельзя было называть обычной девочкой из знатной семьи. Именно это поможет ей идти вперёд даже под гнётом войны. Кстати, их встреча, с которой прошла довольно гладко. При том, какой была девушка, я думал, что ей куда привычнее среди парней. И её отношения с девушками не заладятся. Но, похоже, зря волновался. При них, которая вела себя как девушка из знатной семьи. Они неплохо сдружились, теперь вели девчачьи беседы. «Может, у неё раздвоение личности?» Спросил Килкиер, глядя на троицу в карете, направляющейся в столицу. Но я так не думал. Она просто подстраивалась под обстоятельства. Это был основной навык аристократов. Пусть она была внучкой простого человека вроде Хакима, но радословная в ней ощущалась. Скорее уж то, что Тиокиер сказал, будто у девушки раздвоение личности было странным. "Тиокиер, ты ведь и сам весишься с себя, когда общаешься с аристократами. Это вот то же самое". Тиокиер начал в спешке размахивать руками. "Эй, только не надо об этом. Стоит только подумать, всё тело зудеть начинает. Между прочим, это вообще не нравится". Он отреагировал даже слишком ярко. Все вот прикохания заставили меня рассмеяться. Но я понимал, что Гилкеер пытался сказать. Ещё в той жизни он ненавидил аристократов, поэтому и вступил в армию простым солдатом. Был чудаком, который хотел начинать карьеру среди воинов без всяких на то причин. Он хотел держаться подальше от заговоров аристократов. И вот я породил эту самую причину. Гилкеер прекрасно знал, что должно случиться в будущем. И зная обо всем, парень был не из тех, кто может с пренебрежением относиться к такому. Наоборот, он понимал, что именно в такой ситуации надо действовать. Настоящий аристократ. И вел он себя как аристократ именно из-за меня. «Нет, прости, это все я виноват. Так бы ты пошел в армию, выражая неповиновение отцу». Чтобы девочки не слышали, я специально говорил тише. «Я правда сожалел». как бы это ни было важно, я не считал, что поступаю правильно, вот так меня жизнь Келкиера. Насколько раз всё не меняй, а сделать необходимое было надо, и потом уже сожалеть. Келкиер лишь улыбнулся в ответ и серьёзно посмотрел на меня. Не говори глупостей. Когда друг в беде, разве могу я ничего не делать? Сколько бы раз это ни повторялось, обязательно зови меня. И всякий раз я буду пускать в ход всё мощь своего великого аристократического рода. Говорил он шутливо, но в глазах виднелась серьезность. «Я рад, что мы стали друзьями. Спасибо, Килкейр!» Стоило сказать это, парень довольно улыбнулся. «Да не переживай». Он почесал голову и отвернулся. Добравшись до столицы, первым делом мы направились в особняк Килкейра. Сколько раз бывал у него, никак привыкнуть не мог, хотя остальные были спокойны. Для Килкейра и Тианы это был отчий дом – Ализа была там служанкой, так что для них это было нормально. Я надеялся, что хоть кто-то будет сидеть как на иголках, но она была даже слишком спокойным. Не было и следа удивления. Всё-таки её происхождение было очевидно. Один я тут простых кровей. Как же я скучаю по деревне Тарос. Можно было сколько угодно забивать себе этим голову, но происхождение от этого не изменится. Родившись здесь, Килкиеру было очень непросто заводить друзей. Я должен был благодарить судьбу за то, что она снова свела нас вместе. Что теперь делать собираешься? Снова спросил я Катору, когда мы покинули Кариту, зашли в собнёк и теперь пили чай. Ну, надо искать жильё. Я собираюсь задержаться здесь. Скоро дедушка прибудет. Вместе будем думать, что нам делать. Но пока он не придёт, так и есть. Найти жильё сложно, но не невозможно. Это столица. Здесь безопасно. И по подозрительным делам почти никто не занимается. Да и не думаю, что у которой могут что-то украсть. Она выглядит как настоящая барышня. Наде ля она такая и есть, но обучал её Хаким, те, кого обучал старик, даже во сне не дадут себя обокрасть. Иначе вор был бы не так уж и прост. Да и вряд ли кто-то в гостинице окажется лучше, которая. Так что переживать было не к чему. Пока мы говорили мимо входа в гостиную прошёл вернувшийся откуда-то Герцог Финикс. Должно быть, из-за того, что дверь была открыта, он услышал нас. Вернувшись, он заглянул в комнату. «О, Джон!» «О, а ты новую подругу нашла?» Он обращался не к Келкиеру, а к Тиане, совсем не обращая внимания на парня. Видя, как мальчик скрипит зубами, герцог посчитал, что сделал всё правильно. Тиана же дала ответ. «Да, это госпожа Котора Сорт. Она жила в горах Тарус и прибыла сюда, чтобы участвовать в открывающемся турнире». С восхищением Гёрцк посмотрел на девушку. Хм, так прекрасная барышня будет участвовать в турнире? И каково твой шанс? Гёрцк поддерживал чисто сыодскую беседу. Возможно, думал, какую выгоду могла преследовать Катора, общаясь с Килкирой Метианой. Хотя ничего подобного он не продемонстрировал. Катора без колебаний ответила ему: "Думаю, что смогу продвинуться далеко, но победа, скорее всего, будет за моим дедушкой. Сберу хоть всех сиднейших мечников страны". «Против моего дедушки ни один не выстоит». Она говорила так серьёзно, как в столице не мог говорить никто. Нет, такого утверждать вообще никто не мог. Большая часть победителей относилась к мастерам святого стиля. Если кто-то из таких людей собирается принять участие, слухи начинают ходить ещё до начала турнира, а люди начинают делать прогнозы на победу. И в этом году толки о победителе уже начали ходить. И когда здесь говорят про дедушку, это обычно человек чуть старше среднего возраста. И всё же, которая говорила о победе дедушки, сказать, что это было забавно, ничего не сказать. Так считал Герцог. Твой дедушка настолько силён? Позволь узнать, каким стилем он владеет? Стилем сурт. Короткий ответ девушке подразумевал тот самый стиль. Её самого обучал дедушка, и она знала всю его мощь. Хотя официальным стилем страны был святой Она могла с гордостью говорить, что стиль сорт победит, но знала, что ей никто не поверит. Но Радольф, как и его сын, были не такими, как все. «Ха, значит, говоришь, что ты используешь другой стиль, нежели стиль святого меча?» Никакого отвращения, просто понимание. Такое отношение удивило которым. «А, да, я уверена в наших силах». Вначале девушка была слегка не уверена, но закончила свои слова убедительно. Это была ее гордость, как носителя стиля сурт. Герцог Феникс довольно улыбнулся. «В таком случае я очень хочу увидеться с твоим дедушкой. Когда мне может представиться такая возможность?» И вот разговор перешел на озорное русло. Человек в положении герцога просто не мог желать встречи с простым мечником, хоть и мне был известным на весь мир мастером фехтования. Он был человеком без имени, который крутился в преступных кругах. Но не ответить на это безумное предложение, которое не могла. Ее оппонентом был герцог. В этой стране всякий был обязан дать ему положительный ответ. Возможно, даже Хаким. «Думаю, дедушка будет здесь где-то через месяц». «Понимаю. Когда время придет, как с вами связаться?» Сказал ей в ответ герцог, и девушка покачала головой. «Нет, мы еще не определились с местом проживания». По выражению девушки было видно, что она хотела, чтобы предложение было отозвано. Ей не был противен Герцог, наоборот, он производил приятное впечатление. Именно поэтому не хотелось, чтобы он встречался с Хакимом. Всё-таки Хаким Сурт был не таким, как всем. Он даже с аристократом не будет говорить снисходительно. Неизвестно, что случится, если такой человек встретится с Герцогом. Но Радольф не собирался забирать свои слова. Вот как? Тогда могу ли уж сделать предложение? Можете остаться и погостить у нас. Тайк, проводишь потом юную барышню. Да. Поначалу девушка удивилась к такому внезапному появлению дворянского, но когда с чаем было покончено, которая пошла вслед за Тайком, в теперь уже свои покои, в глазах которым мы видели желание найти способ отказаться от предложения герцога. Мы лишь могли посылать ей взглядами бесполезно: сдайся. Просто по старой си пресекай любые действия старикам.